Сато с у т о м у Непутёвый ученик в школе магии. Том 3. Турнир девяти школ. Часть 1. Глава нулевая. В настоящее время в стране при Национальном университете магии д е й с т в у ю т девять старших школ. Первая старшая школа находится в Канто, Токио. Вторая в Кинки, Хёго. Третья в Хукурику, Исикава. Четвёртая в Тукай, Синзиоко. пятая в Тохоку, Мияги, шестая школа в Санин, с и м а е седьмая в Сикоку, Коти, восьмая находится на Хоккайдо и девятая на Кюсю, Кумамото. И лишь эти девять школ магические. Не потому что лишь они относятся к Национальному университету магии, просто они единственные в стране школы, в которых магия включена в основной учебный план. По правде говоря, правительство более чем заинтересовано в увеличении числа магических школ. Но не может этого сделать, потому что не в состоянии обеспечить достаточное количество волшебников, готовых стать учителями. Первая, вторая и третья старшие школы в год принимают по 200 новых учеников, остальные шесть могут принять по 100 каждая. В общей сложности 1200 учеников. Это предельное количество волшебников, которых можно выпустить за год. В стране рождается примерно столько же детей с приемлемым уровнем магии, Но вместе с тем, если предоставить более широкие возможности для получения образования, весьма вероятно, что обнаружатся немало способных детей, чей талант к магии раскрылся поздно. Но на самом деле даже на существование лишь этих девяти старших школ магии страна задействовала все человеческие ресурсы. Поэтому единственный способ восполнить нехватку – ежегодно принимать этих 1200 новичков и как можно лучше их обучать, поднимая их уровень до максимума. При этом количество волшебников будет постепенно расти, и ожидается, что такие позитивные изменения со временем устранят нехватку учителей. Одно из принятых для этого мер – соревнования школьного уровня между девятью школами магии, призванные разжечь стремление учеников. Крупнейший из них – летний турнир девяти школ. Это общенациональный магический турнир старших школ. Каждый год он собирает лучших учеников со всей страны, которые ставят на кон свою гордость – чтобы положить начало истории славы и неудач. Там будет не только множество государственных чиновников и тех, кто интересуется магией, но и представителей бизнеса, зарубежных компаний, учёных и искателей талантов. Для учеников старших школ это лучшее место, чтобы показать себя. И этот год не исключение. Занавес этого знаменательного события вскоре поднимется снова.